Глава 18. Ужасный кофе. Аделия. Не зря я не хотела идти туда. Если бы знала, что Никита приведет меня в ресторан, в котором я видела мужа с другой, отказалась бы. В любом случае, это уже не важно. «Аделия, прошу тебя, надень шубу. Ты заболеешь». Вырываюсь из рук Никиты и прислоняюсь к холодной стене. Снова пошел снег. сыплят сверху на укладку, с которой я долго провозилась. Кудряшки, намокая, вытягиваются, не оставляя от красот и лоска почти ничего. Стараюсь дышать глубоко, потому что мне очень плохо сразу по всем фронтам. Голова кружится, зубы стучат. Я не могу понять, жарко мне или холодно. Живот скручивает таким болезненным узлом, что слезы из глаз. Или плачу я по другому поводу. Конечно, по-другому. Иначе и быть не может. Едва я увидела эту блондинку, сразу вспомнила тот день, когда стояла так близко от своего мужа и его любовницы. Смотрела на них, расфокусированно. Тогда мне было безумно больно. Но сейчас еще больнее. Почему? Потому что дура, слушала его. Наивная идиотка, которая поверила ему, что нужна, что он дорожит мной. Чушь все это. Волков любит только себя и свои потребности. Никита насильно надевает на меня шубу, как безвольный кукли, вставляю руки в рукава. Не сопротивляюсь. Мне сейчас действительно нужна помощь. Иначе просто упаду в сугроб и потеряю сознание. Босс заботливо застегивает на мне пуговицы и надевает капюшон. Все это время на его лице хмурая и задумчивая гримаса. Он накидывает меня внимательным взглядом, молча притягивает к себе и помогает идти. Ноги непослушные. Проблем добавляют высокие каблуки и скользкий тротуар, Но Никита держит меня крепко, поэтому я не боюсь упасть. Он отводит меня к скверу недалеко от ресторана и помогает сесть на лавочку. Сам присаживается рядом. Параллельно вызывает в такси, а я устало прикрываю глаза и опускаю голову на его плечо. «Спасибо тебе, Никит», — произношу тихо. Голос слабый. Единственное мое желание — это залезть под одеяло и проснуться через год, когда уже все переболит, когда не будет тревог и слез. Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше. Даже выдаю вялую улыбку. Рома изменил тебе?» «Разрешение задать личный вопрос не просят. Ты из чего бы? Он видел достаточно неприглядного в моей жизни, так что смысла джентльменствовать нет. Угу. Только во множественном числе. Откуда ты знаешь?» Поднимаю голову и заглядываю в глаза Никиты, в которых полно сострадания. «Женщина всегда такое чувствует. Это заметно в общении, в запахах, в касаниях. Я уже молчу про странные телефонные разговоры, ночные собрания и следы чужой помады на воротнике рубашки. Молчим. Каждый смотрит прямо перед собой. Границы стерлись. Теперь ни о каком разделении личного и рабочего речи быть не может. Все это переплелось так плотно, что не растянуть по сторонам. — Ты изменял когда-нибудь? — спрашиваю едва слышно и поворачиваю голову. Никита смотрит на меня, читаю выражение его глаз. В них столько печали, что ответ на поверхности. Не отвечай, прости. Мне мне изменяли, отвечает неожиданно, во множественном числе. Ахую от удивления. Как можно тебе изменять? Какой идиоткой надо быть, чтобы профукать такого мужчину? Да Никита же каменная стена, нерушимая. Я бы много отдала, чтобы вытравить из своего сердца любовь к Роме и освободить место для новой любви к своему посу. «Я тоже удивляюсь. Как можно изменять тебе?» — хмыкает. Прось. отмахиваюсь. «Не идеализируй меня!» «Кто сказал, что я идеализирую?» — скидывает брови. «Ты совсем не идеальна!» «Эй!» — смеемся. Я медленно расслабляюсь. «Ну ладно, внешне ты идеал!» Красивая, с правильными чертами лица, настоящая девушка с обложки. Но это же только картинка, а там внутри у тебя столько всего, Дель. Ты добрая, и отзывчивая, умная, и открытая, милая, нежная, забывчивая, мнительная, упрямая. Да что ты такое говоришь? Ахаю, и начинаю смеяться еще сильнее. А еще ты готовишь ужасный кофе, улыбаясь, качает головой. Это потому что я больше люблю чай. Подожди, но почему ты не говорил мне раньше? Никита пожимает плечами и разводит руки. «Я готов потерпеть невкусный кофе ради твоей улыбки!» «Льстец!» — хмыкаю. «Могу себе позволить. У нас вообще-то свидание». Приезжает в такси, и мы отправляемся домой. У моей квартиры замираем. Мне не хочется отпускать Никиту. «Зайдешь?» — спрашиваю и чувствую, как гулко у меня бьется сердце. «С удовольствием», — отвечает Никита севшим голосом. Проходит в квартиру и закрывает за нами дверь.